Глава двадцать первая. «А вот сейчас можно свой ответ развернуть более подробно?» Смотрел я на него с ошарашенным видом, так как совершенно не ожидал такого от него. Вообще не ожидал. «А что подробнее-то?» Устало посмотрел он на меня, когда первая эйфория после такой дикой тряски сошла на нет. Сейчас очень мощные помехи во всех каналах связи. Некоторые смог сам вырубить из-за определенных привилегий, Так что сейчас связи с головным, скажем так, офисом нет. А меня не контролируют. Я пропал с радаров полностью для всех систем, а через меня управляли и всей моей командой. Хм, нахмурился я. М да, логично. Зачем управлять каждым, если можно быть подключенным к одному, в то время как он подключен к остальным? Но помехи скоро пройдут в любом случае. Так что времени у нас, я так понимаю, мало. Мало. — кивнул капитан летательного судна. «Но оно есть. И я тебе сразу скажу. Никто на этой базе не хотел с тобой сражаться. Этот чертов безумный ученый имел право отдавать приказы даже высшему военному руководству. А это могут только проправительственные твари, которые искусственно контролируют все вооруженные силы. Я даже знаю как. Зажмурился я на мгновение» вспоминая, как умирали командиры базы, когда не хотели выполнять приказ. «Но не суть. Я к системе не подключен», — постучал я по голове. «А с тобой с помощью чипа смог взаимодействовать? Может, смогу передать какие-нибудь протоколы, чтобы ты не был подвластен системе?» «Увы, это невозможно», — тяжело вздохнул офицер. «Тот безумец. Он что-то сделал». «Сказал, что теперь не будет таких же чипов, как у тебя». «Так что, увы ах». «Но пока я свободен от этой системы, я безумно этому рад. А еще спасибо, что спас мою шкуру. Хоть и ненадолго». «Почему ненадолго?» — как-то обыденно спросил я, смотря перед собой. «Скорее всего, нас попытаются уничтожить в воздухе на подлете к континенту». Мимолетно грустно улыбнулся капитан. Но зато я вспомнил, что такое быть действительно свободным человеком. Без... без контроля в моей собственной голове. Это... очень сложно. Особенно оставаться собой. Я так давно мечтал, даже не думая об этом. Просто мечтал хоть немного побыть действительно наедине с самим собой. Это дорого стоит в наше время... Тотальной слежки через все доступные системы. Следят, чтоб их за каждым. «Ха! Я бы с радостью оставил тебя одного», — усмехнулся я, смотря в его сторону. Немного покосившись в сторону рук, которые держали штурвал. «Но вы, «Ях! Отпущу руки, и мы все тут же сразу упадем. Кстати, как долго нам еще лететь? Ну, хоть примерно?» «Примерно...» задумался, нахмурившись капитан судна. «Ну, примерно часов десять. Топлива хватит. К слову, оно почти бесконечно, пока ты держишься за самолет. Из-за пробоин мы не сможем выйти на суборбитальный полет. К слову, в кабине было бы сейчас очень ветрено, если бы не твоя подруга, которая даже сонная, мои докладывают, умудряется создавать весьма комфортные условия внутри». «Но все равно из-за этого мы не можем перейти на сверхзвуковой полет хотя бы, поэтому и будем лететь часов десять». «Понял», — вздохнул я. «Тогда можно и вздремнуть», — прикрыл я глаза на мгновение, а потом резко раскрыл, повернувшись в сторону пилота. «Есть что-нибудь, чем можно руку примотать? Веревка там, например, какая-нибудь?» «Есть даже лучше!» — весьма насмешливо, но при этом максимально гордо улыбнулся капитан судна. «Изолента!» «О, эти бородатые шутки про военных и изоленту! Но что поделать, если отчасти это правда? Иногда, чтобы что-то поменять, нужно пройти такой бюрократический ужас». В наше же время это все стало сугубо цифровым, но раньше, когда не было такой массовости чипов, лет так триста назад, наверное, все было на бумажках, что впоследствии переводилось в электронику». Тогда человечество только-только осваивало космос, только-только стали колонизировать первые планеты. Но сама шутка, насколько мне подсказывает моя собственная память и база данных ЧИПа, что меня крайне удивило, древнее современной человеческой цивилизации. Примерно шесть с половиной тысяч лет, когда человечество процветало только на планете Земля, Произошел импакт, который буквально на шесть тысяч лет остановил развитие человечества, отбросив его на сотни лет назад. Как я понял из той же базы данных, на которую сейчас поглядывал, пока капитан искал в ящиках изоленту, человечество готовилось к этому событию примерно с 2050-60-х годов прошлой эпохи. Но этого времени, по всей видимости, не хватило. Было запущено несколько проектов, которые были объединены под единой гидой какой-то компании. А сам головной проект назывался «Эксодус». Сам «Эксодус» включал в себя три или четыре проекта. По поводу двух до сих пор возникают вопросы, а у третьего было потеряно во времени название. Единственный проект, название которого уцелело со временем — «Погружение». Второй, который позволил по большей части создать условия на Земле — и появиться снова людям на возрожденной планете, ныне называется «Орбита». И именно до всего этого, до всех этих проектов, в те бородатые времена, зародилась шутка про военных и изоленту». «Ага!» — восторженно крикнул мужчина и показал мне синий моток клейка ленты. «Одну руку только примотать надо». «Да», — кивнул я. «Давай левую. Все же правша. Удобнее ей все делать». «Вдруг под воздействием функции чипа ты на меня накинешься?» «Не накинусь, не переживай», — усмехнулся капитан, начав приматывать мою руку к штурвалу, заблаговременно заблокировав его. «Я себя контролирую. Я уже постарался сделать так, чтобы большая часть каналов не восстановилась. Но когда мы будем ближе к материку, будет хреново, придется опять играть верно настроенного капитана. Вот бы кто-нибудь...» Постоянно глушил так связь. «Автопилот?» — кивнул я в сторону пустого места, за которым он должен был сидеть, когда моя рука оказалась полностью примотана, причем весьма крепко. «Ага», — кивнул он. «Уже лет как четыреста у человечества есть автопилот», — рассказал он мне, — это как маленькому ребенку. Правда, раньше он был примитивен, и вообще, если верить, это восстановленная технология. До импакта она была развита». «Но раз самолет сам может держать заданный курс на заданной высоте...» Вздохнул я, откинулся на кресле и повернул голову в его сторону, после чего продолжил, предложив попытаться сделать кое-что. «Подойди к Алисе. Может, она сможет создать вокруг твоей головы какое-нибудь поле, которое не позволит правительственным сигналам проникать в твою голову через чип?» «Хм...» — нахмурился он. «Можно рискнуть сконцентрировать плотный слой радиации вокруг головы. А в целях безопасности квантовый канал я отключил, как прописано в инструкциях. Пока рядом со мной ты...» «Может, получится?» «Отключил квантовый канал?» — удивился я. «А зачем?» «Чтобы ты не смог подключиться через меня к общегосударственной сети и внести туда какие-то изменения. Ну или вытащить какую-нибудь информацию», — хмыкнул он. Вот только не понимаю, как это вообще возможно. Хотя, если учитывать, что с помощью инопланетной субстанции ты восстановил самолет, то, думаю, ты в голову примерно так же проникаешь. Я ведь прав? прав-прав», — дважды кивнул я. «Иди попроси создать купол вокруг твоей головы из радиоактивных частиц и помолись, чтобы там были все три — и альфа, и бета, и гамма. Чем сильнее фонит, тем хуже работает радио». «Ты это говоришь человеку, который все это изучал, которому это постоянно вталкивают в голову, который летает в космосе, где радиоактивный фон просто максимальный?» — с насмешливым видом сказал он. «Ладно, пойду. Судя по тому, как ты парой мгновений ранее двигал глазами, ты что-то читал. Пытаюсь вспомнить свое прошлое», — пожал я плечами. «Для этого пока изучаю ключевые события. Может, на что наткнусь, может, смогу что-то вспомнить». Махнув на меня рукой, мужик отправился в салон. Я же просто продолжил изучать базу данных. Было много интересных моментов, очень много, но сейчас они для меня не актуальны. Например, в тех же 50-х годах 2000-х годов прошлой эпохи была компания Rime Enterprise, которая разрабатывала искусственный интеллект для захвата и дальнейшего управления ядерным оружием, А там появился какой-то типа вирус, который перехватил мощности и стал впоследствии блуждающим ИИ, который сейчас отвечает за охрану колыбели человечества. Говорят, что этот ИИ разумен, что это человек. Но не суть важна. Дальше, уже ближе к концу прошлой эпохи, среди человечества стали попадаться первые суперсолдаты, модернизированные, если так можно сказать, с помощью генной терапии. Они же первые и появились на планете после импакта, прибыв с орбиты. Они же тогда чуть планету и не угробили. После этого пошло деление на кланы, из-за чего у представителей кланов до сих пор есть какие-то сверхъестественные силы. Они же и заложили основу для Академии. Только сама Академия появилась где-то под полсотни лет назад в своем текущем виде, со своей текущей организацией и огромной армией. Точнее, в том виде, в котором она была до уничтожения. И тут подходим к ключевой точке. Я был в составе бойцов Академии. Отслужил вместе с учебой более 20 лет. То есть уже все технологии Академии были в Академии. Что именно за технологии информация в базе данных не раскрывает. Просто каким-то образом бойцы развивались неестественно сильно. По этому факту в базе данных есть примечание. Тот, кто составлял именно эту статью или ее часть, не знаю, как это тут делается, пометил, что, возможно, изгои сильно связаны с бойцами Академии, что, скорее всего, усиление организма происходило за счет мощнейших генных изменений, и у каждого бойца эти изменения были чуть свои, чтобы добиться нужного результата. Также за счет генной стабилизации улучшались сами тела, кости, нервные системы и так далее. Но было три основных направления развития. Силовое, чисто силовое, когда люди развивались в огромных бугаев, которые могли поднять над собой тысячи кило. Второй тип – скоростной, ловкачи и тому подобное. Скорее всего, мой, если смотреть на мое тело. Поджарое, жилистое. Третий – через способности – Также может быть мое, но тут я не уверен. Способности во мне, если правильно понимать, были подавлены чем-то. «Способности», — хмурился я, прикрыв глаза. «Пломба на воспоминания сорвана. Что-то из жизни Академии. Моей жизни в Академии. Может, и про способности что-то вспомню? Может, что-то вспомнил уже? Чип, воспроизвести заархивированные воспоминания». «Воспоминания номер один». Воспроизведение. Примерное время семнадцать с половиной лет назад.